Параграф 265. Разделительные предложения. В сложносочинённых разделительных предложениях открытой структуры с союзами «или» либо «то-то», «не то-не то» перечисляются явления, которые чередуются во времени, либо исключают друг друга. Таким образом, суть разделительного значения предложения в том, что названные явления оказываются несовместимыми в один и тот же момент, в одном и том же месте. Союзы «или», «либо» чаще всего выражают отношения взаимоисключения. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом, Либо я не перенесу разлуки. Перед либо запятая. Ни о чём не хочется думать или бродят мысли и воспоминания. Здесь «или». Нередко подчёркиваю альтернативность таких предложений. Авторы противопоставляют части по смыслу. Мэр столицы острова вдруг оказывается человеком, тесно связанным с преступным миром. Или того хуже выделяется в тире всем известный преступник и убийца становится мэром из газет. Страница 609-я. По стилистической окраске союза в данном случае «или» либо «нейтрально». Союз то-то указывает на чередование, смену явлений. То падал, как будто туман, то вдруг припускался косой крупный дождь. Значение перечисления чередования иногда может передаваться и при помощи союза «или». Только изредка на канапках позвякивали встряхнутое орудие или непонимающее приказы о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь или хриплым, сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных Впереди ли запятая? Союзы не то, не то, то ли, то ли указывают на явление, представляющиеся неопределёнными, неясными. Таким образом, при помощи этих союзов перечисляется ряд предполагаемых явлений. От Ремизова связной не вернулся. Двоеточие. То ли он был убит в пути, то ли Ремизов не мог ничем помочь. Симонов. Значение предположительности, свойственное этим разделительным союзам, обуславливает возможность использования их роли вводных слов с модальным значением предположительности. «Возможно», может быть, вводные слова. «Возможно», запятая, что, без что. «Он плохо рассчитал», запятая, «возможно», запятая, тут произошла какая-то случайность, но... Бомбы попали не в поезд, а в лес. Траница 609, параграф 266. Предложение следствия вывода. Следствие вывода через черточку. В сложносочиненных предложениях две части могут соединяться так, что вторая выражает следствие вывода. Это предложение закрытой и негибкой структуры То есть в них всегда две части, расположенные в строго определённом порядке. Различаются причинно-следственное и условно-следственное предложение. В причинно-следственных предложениях первая часть указывает на причину какого-либо явления, а вторая – наследствие, вывода. Прояснить значение помогает лексическое наполнение предложения. Песни слова, слова составляют стих, и слова не выкинешь, не испортив склада. «Мне стало жутко, и я поспешил уйти». Страница 610. Соединяя части в таких предложениях, Широкий по значению соединительный союз «и» может дополняться связочным элементом «вот и». В результате от того, потому, поэтому, следовательно, слово-выражение тире мысли, и потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает Толстой. «У неё скоро будет потомство». Тяжело ей по снегу идти, тире. Вот и оставляет лосиха не ямки следов, а глубокие броды. Роль таких связочных слов, местоимений, наречий, частиц настолько велика, что нередко они, выполняя роль союза, оформляют предложение, а иногда сочетаются с союзом «А». Их слово равносильно делу, в сущности оно и есть дело, запятая тире, там вводное предложение, а потом важно показать, как оно действует на людей. Причинно-следственные отношения выражаются также и сложно подчинённых и бессоюзных предложения синонимами рассмотренных сложно сочинённых предложений. Условно-следственное значение сложно сочинённого предложения складывается из значения условности, что находит своё выражение в формах глаголов сказуемых в повелительном, сослагательном наклонении. Продолжайте эти параллели. Запитая и вас поразит разность лиц приёмов творчества. Линии мысли богатства языка, Горький. Пришёл бы ты на 10 минут раньше, запятая, и вы обо всём могли бы договориться. Ту же роль может выполнять и будущее время глагола. Прикажу ему стоять на реке день, месяц, год, запятая, и он будет стоять.